Глава 4. Типовые операции. Их отражение в учете и отчетности. Руководителю нужно уметь читать и понимать отчетность, чтобы управлять показателями и понимать экономику компании, которая стоит за цифрами. Самый простой способ понять логику – уяснить, как операции компании раскладываются по отчетности. Операций немного, и они типовые для всех компаний. Рассмотрим их операции торговой компании 1 закупка товара второе продажа товара третье списание товара в результате порчи 4 предоплата и доплата поставщику 5 предоплата и доплата от клиента 6 возврат товара от покупателя седьм возврат товара поставщику рассмотрим пример для простоты без учета налогообложения первое 10 июля на складе компании были товары на сумму 1 тысяч рублей Денежные средства на расчетном счете в сумме 200 000 рублей. 2. 20 июля отправили поставщику предоплату за товар в сумме 50 000 рублей 50% от суммы закупки, без НДС. третье 22 июля на склад поступили товары от поставщика на 100 000 рублей без НДС в счет ранее выплаченного аванса, плюс возникает задолженность перед поставщиком по оплате на сумму 50 000 рублей. 4 23 июля сделали доплату поставщику еще 50 тысяч. Пятое. 25 июля получена предоплата от покупателя за товар на сумму 320 тысяч рублей. 100% предоплата. Шестое. 27 июля весь товар отгружен покупателю в счет полученного аванса. Операции производственной компании. Отличие от торговой компании только в части производства продукции. Первое. Закупка сырья и материалов. Второе. Производство готовой продукции, формирование затрат себестоимости продукции. Третье. Выпуск готовой продукции. Четвертое. Далее. Операции продажи по аналогии с торговой компанией. Рассмотрим пример для простоты без учета налогообложения. Первое. 10 июля компания закупает сырье и материалы для использования в производстве готовой продукции на сумму 15 тысяч рублей. Имея денежные средства, на расчетном счете в сумме 200 тысяч рублей платит поставщику и забирает груз в этот же день. Второе. 11 июля все сырье отправляется в производственный цех. Третье. 5 дней сотрудники производства работают над созданием готовой продукции. Компания начисляет им зарплату за 5 дней в сумме 20 тысяч рублей. Четвертое. Производство выполняется на собственных станках. Амортизация станков за 5 дней составляет 1000 рублей. Первоначальная стоимость станков – 100 000 рублей. Пятое. 17 июля продукция готова и из производства ее передают на склад. Себестоимость продукции – 15 000 рублей сырьем плюс 20 000 рублей оплаты труда плюс 1000 рублей амортизация. Итого 36 000 рублей. Шестое. 18 июля готовую продукцию отгружают покупателю с наценкой 100% к себестоимости. Оплата поступит позже. Операции компании из сферы услуг. Отличие от торговой и производственной компании только в части оказания услуг. Первое. Оказание услуги. Второе. Далее – операции продажи по аналогии с торговой компанией. Рассмотрим пример для простоты без учета налогообложения. Первое. 10 июля компания получает от клиента предоплату 100 000 рублей за оказание услуг по разработке сайта. Срок проекта – 1 месяц. Всего цена по договору – 150 000 рублей. Второе. 11 июля над проектом начинают работать программисты, верстальщики, дизайнеры и другие сотрудники команды. Их зарплата за период с 11 по 31 июля составляет 30 тысяч рублей. Выплата 5 августа. Третье. 15 августа проект готов. Зарплата сотрудников с 1 по 15 августа составляет еще 25 тысяч рублей. Четвертое. 16 августа проект сдан клиенту. Подписан акт выполненных работ. 5. 20 августа клиент доплатил 50 000 рублей по проекту. Общие для всех компаний операции. первое Реклама и продвижение продукции. второе Управление компанией. третье Привлечение финансирования. 4. Дивиденды, начисление и выплата. 5. Долгосрочные активы и их амортизация. 6. НДС и другие налоги. Рассмотрим пример для простоты без учета налогообложения первая Компания занимается разработкой программного обеспечения, которое планирует продавать клиентам. 10 июля компания получила в банке кредит на развитие бизнеса в размере 500 тысяч рублей. Второе. 31 июля компания начислила зарплату сотрудникам, занятым в разработке ПО 50 тысяч рублей, офисному персоналу 30 тысяч рублей. Выплата 5 августа. Третье. Расходы по кредиту, проценты, за июль составили 5000 тысяч рублей. Выплата 5 августа. Сумма основного долга погашается через год. Четвертое. 15 августа учредители приняли решение начислить дивиденды из нераспределенной прибыли в сумме 70 тысяч рублей. Пятое. 16 августа дивиденды выплатили. Шестое. 31 августа компания начислила зарплату за август сотрудникам, занятым в разработке ПО 150 000 рублей, офисному персоналу 130 000 рублей и проценты по кредиту 10 000 рублей. НДС и налог на прибыль в учете и отчетности. Налог на добавленную стоимость – это косвенный налог. Проходит транзитом через компанию, если она работает на общей системе налогообложения не является ни доходом, ни расходом компании. Пример. Компания работает с НДС, ставка 18%. Компания за период закупила товары на сумму 1 миллион 180 тысяч рублей, в том числе НДС 18%, равно 1 миллион 180 тысяч умножить на 18 разделить на 118, равно 180 тысяч рублей. Это значит, что покупая товар, компания заплатила 1 миллион рублей за товар и 180 тысяч рублей налога. И товар, и налог для компании являются активами, то есть компания обменяла деньги на два актива. Такой НДС, который поставщики выставляют покупателю, а покупатель оплачивает его, называется входящим НДС. Актив «Товары» – плюс 1 миллион рублей. Актив «НДС к возмещению» – 180 тысяч рублей. Актив «Деньги» – минус 1 миллион 180 тысяч рублей. Компания в этом же периоде продавала все эти товары с наценкой 30%, то есть себестоимость реализации составила 1 миллион рублей. В счете клиенту выставили сумму 1 миллион плюс 30% равно 1 миллион 300 тысяч рублей плюс НДС 18% равно 1 миллион 534 тысяч рублей. Оплату от клиента получили до конца месяца. НДС, выставленный клиенту, называется «Исходящий НДС». И в этом же месяце расход по аренде офиса составил 59 тысяч рублей, в том числе НДС 18%, равно 59 тысяч умножить на 18 разделить на 118, равно 9 тысяч рублей. Пассив, нераспределенная прибыль, административные расходы, минус 50 тысяч рублей. Актив, НДС к возмещению, плюс 9 тысяч рублей. Актив деньги, минус 59 тысяч рублей. Операция отгрузки. Актив. Дебиторская задолженность. 1 миллион 534 тысяч рублей. Клиент должен оплатить. Пассив. Нераспределенная прибыль. Выручка. Плюс 1 миллион 534 тысяч рублей, в том числе НДС 18%. Себестоимость. Списываем товары. Сумма без НДС. Пассив. Нераспределенная прибыль. Себестоимость. Минус 1 миллион рублей. Актив. Товары. Минус 1 миллион рублей. НДС к уплате. Очищаем от него выручку. Выручка – это чистый доход компании. Пассив. Нераспределенная прибыль. Выручка. Минус 1 миллион 534 тысячи умножить на 18 разделить на 118. Равно 234 тысячи рублей. Пассив. Задолженность перед бюджетом по налогу НДС. 234 тысячи рублей. Пришли деньги. Актив деньги. Плюс 1 миллион 534 тысячи рублей. Актив дебиторской задолженности – минус 1 миллион 534 тысячи рублей. Итого в отчете о прибылях и убытках выручка чистая 1 миллион 534 тысячи минус 234 тысячи рублей равно 1 миллион 300 тысяч рублей. Себестоимость – 1 миллион рублей. Воловая прибыль маржа – 300 тысяч рублей. Административные расходы. Аренда офиса – 50 тысяч рублей. Прибыль до налогов – 250 000 рублей. Итого в отчете о движении денег – поступление от клиентов – 1 534 000 рублей. Оплата поставщикам товары – минус 1 180 000 рублей. Оплата поставщикам аренда – минус 59 000 рублей. Остаток денег – 295 000 рублей. Итого в балансе на отчетную дату – активы ндс к возмещению сто восемьдесят тысяч рублей плюс девять тысяч рублей равно сто восемьдесят рублей товары 0. деньги 1 миллион пятьсот тридцать четыре тысячи рублей минус 1 миллион сто рублей минус пятьдесят девять рублей равно двести девяносто рублей итого четыреста восемьдесят рублей пассивы Задолженность перед бюджетом по налогу НДС – 234 тысячи рублей. Нераспределенная прибыль – 250 тысяч рублей. Итого – 484 тысячи рублей. Далее входящий и исходящий НДС сворачивается. Определяется чистая сальда. Сколько компания должна заплатить в бюджет или возместить из бюджета? В нашем примере задолженность перед бюджетом по налогу НДС – 234 тысячи рублей, минус НДС к возмещению. 189 000 рублей, равно 45 000 рублей к уплате. Активы. Деньги. 295 000 рублей. Итого 295 000 рублей. Пассивы. Задолженность перед бюджетом по налогу НДС 45 000 рублей. Нераспределенная прибыль 250 000 рублей. Итого 295 000 рублей. Операции оплаты налога в следующем месяце. Пассив. Задолженность перед бюджетом по налогу НДС минус 45 000 рублей. Актив, деньги – минус 45 тысяч рублей, а налог на прибыль является прямым налогом, то есть расходом компании. В нашем примере компания получила прибыль 250 тысяч рублей. На общей системе налогообложения ставка налога на прибыль равна 20%, значит расход по налогу за месяц равно 250 тысяч умножить на 20%, равно 50 тысяч рублей. Пассив, нераспределенная прибыль-расход по налогу – минус 50 тысяч рублей. Пассив, задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль – плюс 50 тысяч рублей. Итого в отчёте о прибылях и убытках. Прибыль до налогов – 250 тысяч рублей. Расход по налогу на прибыль – 50 тысяч рублей. Чистая прибыль – 200 тысяч рублей. В балансе – активы, деньги, 295 тысяч рублей. Итого – 295 тысяч рублей. Пассивы. Задолженность перед бюджетом по налогу НДС 45 000 рублей. Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль 50 000 рублей. Нераспределенная прибыль 250 000 рублей минус 50 000 рублей равно 200 000 рублей. Итого 295 000 рублей. Операции оплаты налога в следующем месяце. Пассив. Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль минус 50 000 рублей. Актив деньги – минус 50 000 рублей. Типовые ошибки, которые допускают компании, когда подсчитывают свою прибыль. Рассмотрим типовые ошибки, которые совершают предприниматели, особенно начинающие при расчете прибыли, и посмотрим, как этого избежать. Ошибка номер один. Считают, что прибыль – это деньги в кассе на конец месяца. Остаток денег не показывает, сколько компания заработала прибыли. Деньги – это деньги, прибыль – это прибыль. Деньги в остатке могут быть заработанными или нет. Как избежать ошибки? Отслеживать оба показателя – деньги на дату и прибыль на период. Для анализа движений денег использовать отчет о движении денежных средств. Для анализа прибыли – отчет о прибылях и убытках. Ошибка номер два. Все поступившие деньги учитывают в доходах, а все потраченные деньги в расходах. Тратя деньги, предприниматели считают все выплаты расходами, что не всегда верно. Пример номер один. Вспомним пример про пирожок. У вас есть деньги. Вы купили на эти деньги пирожок. Вы обменяли один актив деньги на другой актив пирожок. Как только вы съели пирожок, вы израсходовали, потребили актив. У вас возник расход, актива больше нет. Также и в бизнесе. Вы потратили деньги на аренду офиса в текущем месяце – это расход. Компания получила и потребила услугу. А если вы приобрели мебель, оборудование, транспорт, например, это не расходы, это активы, которые вы можете использовать, потреблять, получать от них выгоды в течение продолжительного периода времени. Это значит, что и в расходах эти суммы необходимо признавать постепенно, а не единовременно. Пример номер два. Компания получила заем. На счет пришли деньги, но это не доход, а обязательства компании задолженность, так как компания эту сумму не заработала, а должна будет ее со временем вернуть. То есть доходы от обычной деятельности – это сумма выполненных обязательств. Расходы – это сумма израсходованных товаров, полученных от сотрудников, поставщиков и подрядчиков работ услуг. Как избежать этой ошибки? «Вести учет отдельно денежных потоков». В результате составляется отчет о движении денежных средств и отдельно доходов и расходов. В итоге будет составлен отчет о прибылях и убытках, в котором отслеживается показатель прибыли. Ошибка номер три. Не разделяют текущие расходы и расходы на приобретение и создание активов. В расходы текущего периода необходимо относить только те суммы, которые относятся к текущему периоду. При этом компания часто тратит средства на приобретение и создание долгосрочных активов, которые будет использовать продолжительный период времени. Пример номер один. Компания приобрела оборудование за 500 тысяч рублей без НДС и будет пользоваться этим оборудованием 5 лет. Деньги заплатили, но расходы еще нет, он возникает по мере использования этого актива, то есть по 100 000 рублей в год 8333 рубля в месяц. Пример номер два. Компания создает мобильное приложение, за пользование которым клиенты будут платить абонентскую плату. Она ежемесячно тратит по 700 тысяч рублей на оплату труда разработчиков, платят в следующем месяце за предыдущий. Эта сумма не расход для компании, это актив, который будет использоваться неограниченный срок. Понесенные затраты нужно капитализировать, учитывать в составе активов. За три месяца разработки стоимость актива составит 700 тысяч умноженное на 3, равно 2 миллиона 100 тысяч рублей. Разработка ведется на заемные средства. Как избежать этой ошибки? Вести учет активов. Их стоимость в результате будет видна в отчете о финансовом состоянии балансе компании. Списывать активы, по которым определен срок полезного использования, на расходы по мере их использования. Амортизация, расход в отчете о прибылях и убытках. Активы с неопределенным сроком полезного использования не амортизировать. Ошибка номер 4 не анализируют прибыль по направлениям деятельности. Предприниматели, даже если и считают прибыль, вычисляют только общую сумму по компании и не могут определить результат по направлениям деятельности, группам, товаров, услугам, проектам. В целом вы имеете плюс – прибыль, но при этом одно направление может быть прибыльным, другое – убыточным. Не обладая информацией об этом, вы принимаете некорректные решения, например, развиваете неприбыльные направления, просто закрыв которые, можно увеличить финансовый результат. Если в целом компания прибыльная, но одно из направлений убыточное, то нужно как минимум выяснить причины убыточности одного из направлений и поработать с этим. На практике такие направления – кандидаты на закрытие и реорганизацию. Как избежать этой ошибки? Составить детализацию, в каком разрезе вести учет доходов и расходов, отслеживать и анализировать прибыль в разрезе направлений деятельности, групп товаров, услуг, проектов. Ошибка номер пять. Считают и прогнозируют прибыль, не обладая соответствующими знаниями. Чем стремительнее развивается бизнес, тем сложнее управлять им, не зная финансовых показателей. Базовая финансовая грамотность обязательна для предпринимателя любого уровня. Для финансового моделирования, глубокого финансового анализа и управления финансовыми потоками базовых знаний, как правило, недостаточно. Как избежать этой ошибки? Повышать финансовую грамотность – консультироваться со специалистами по финансам, пройти краткосрочные курсы программы по финансам для руководителей, проконсультироваться с финансистами, пользоваться материалами, размещенными в открытом доступе в интернете. Подведем итоги четвертой главы. Большинство операций, которые могут происходить в компании, типовые. Понимая, как эти операции влияют на деньги, прибыль, активы, обязательства и капитал компаний, вы понимаете финансы своего бизнеса и как управлять ими. Любая операция затрагивает две статьи баланса, поэтому на любую дату активы равны пассивам. Операции, связанные с движением денежных средств, расшифровываются в отчете о движении денег в день поступления выплаты. Операции, связанные с доходами и расходами, расшифровываются в отчете о прибылях и убытках в день совершения операций. Прибыль нужно считать правильно, некорректный показатель приводит к некорректным выводам.